Большой Паша приехал сам. Приехал рано, еще девяти не было. Евгений, который так и не сумел заснуть, заварил себе крепкого чая, чтобы взбодриться. Растворимый кофе, который стоял в плохо закрученной баночке, был неизвестного сорта и пах с семечками. И успел сделать пару глотков, когда за дверью коротко звякнул звонок. Евгений дернулся, плеснул горячим чаем на руку и чуть не уронил чашку. Шепотом выругался и метнулся к двери. Паша молча прошел к дивану и грузно опустился на него. Елистратов, его верная тень, скользнул на кухню, поставил на пол большую спортивную сумку и присел на холодильник. Потому как уверен он это сделал, было ясно, что присаживается он на этот совершенно неподходящий предмет далеко не в первый раз. Впрочем, на Елистратова Евгений не смотрел. Он неловко потоптался, не решаясь вернуться на диван, потом сел на стул. В комнате повисло тяжелое молчание. Паша, не мигая, смотрел на Скворцова, тот уставился на свои колени, а Елистратов рассеянно разглядывал потолок. «Рассказывай!» – наконец негромко приказал Паша. Ночная репетиция не прошла даром. Евгений не только подробно изложил ход событий с того момента, как вчера вернулся домой, но и повторил почти все вопросы Олега и свои ответы на них. Илистратов и Большой Паша слушали молча, изредка переглядываясь. «Вот, собственно, и все!» — Скворцов развел руками. «Олег привез меня сюда, я вот тут!» Он неуверенно кашлянул и показал Паше на чашку. «Может, чаю? Кофе дрянной не предлагаю!» И тут же смутился, вспомнив, кому, собственно, принадлежит эта квартира и все ее содержимое. «Да, что уж чай!» прогудил Большой Паша. «Елистратов!» Елистратов встрепенулся, наклонился за сумкой и достал из нее литровую бутылку водки. Несколько выверенных экономных движений, и водка уже разлита по стаканам, примерно по трети. Большому Паше Елистратов стакан поднес, Евгений за своим стал. «Помянем!» Голос Паши дрогнул. «Хорошая была девчонка!» Он быстро выпил и вытер слезы, выступившие на глазах. Евгений и Елистратов Выпили молча. Про закуску никто не вспомнил. Скворцов повертел в руках пустой стакан и поднял виноватый взгляд на Пашу. «Я это... соболезную. Искренне». Паша неопределенно махнул рукой, не то принимая сочувствие, не то отвергая его. И Евгений немного занервничал. Олег правильно говорил. «Большой Паша — это не полиция. Ему не надо дело закрыть». Ему убийца нужен. Но с другой стороны, Паше и решение суда тоже не нужно. Кого он сочтет виноватым, тот и отвечать будет. А девушку все-таки зарезали в его, Евгения, квартире. Мои ребята уже начали искать. Алька вчера домой не возвращалась, а куда поехала и с кем, никто не знает. Ничего, разберемся. К тебе у меня вопросов пока нет. Только скажи, она перед смертью... Паша бросил короткий взгляд на Элистратова, и тот, словно вышкаленный официант, Собрал стаканы, снова наполнил их на треть водкой и раздал. «Светлая память!» – пробормотал Большой Паша. «Царствие небесное!» – поддержал Евгений. Илистратов выпил молча. «Так вот, вопрос у меня к тебе только один. Алю не мучили? Она перед смертью не страдала?» Евгений немного побледнел. Он вспомнил, как стоял на коленях и, пачкая ладони в крови, искал пульс на еще теплой руке. «Нет!» – сипло ответил он. Прокашлялся и ответил. Нет, у нее лицо было спокойное. Я думаю, она даже не поняла ничего. Большой Паша шумно выдохнул и перекрестился. Встал с дивана, потер поясницу и отдал Евгению стакан. «Ребята ищут. Я с Олегом твоим говорил, ему тоже людей подгоню. Тебе, конечно, лучше пока не светится, сиди здесь сколько нужно. Если что понадобится, звони не стесняйся, или Стратов поможет. Спасибо». Тихо откликнулся Евгений. Большой Паша снова небрежно отмахнулся и вышел. Елистратов, не утруждая себя прощанием, скользнул за ним. Минут пять Евгений сидел, тупо рассматривая пустые стаканы. Потом поставил их на стол, подошел к двери, запер ее. Оглянулся на холодильник. Не допитуя бутылку, Елистратов забирать не стал. Что ж, это будет уместнее чая. Олег прошел по коридору и остановился перед открытой дверью в кабинет номер 17. За большим конторским столом сидел человек лет сорока. Бледное лицо, седые виски, очки с бифокальными линзами в модной оправе. Хозяин кабинета, сосредоточенный, изучающий разложенные перед ним документы, выглядел почти аристократом. Олег коротко стукнул костяшками пальцев по косяку и спросил «Можно?» Аристократ поднял голову и усмехнулся. Явился. «Жаль, не с кем было поспорить, я бы выиграл. Правда, я был уверен, что ты пораньше придешь, еще утром». Олег вошел в кабинет и вежливо наклонил голову. «Здравствуйте, Андрей Николаевич. Утром я занят был». Мужчина хмыкнул, внимательно посмотрел на Олега и указал на стул. «Прошу, Олег Павлович». Собрал со стола бумаги, аккуратно сложил их в картонную папку, Завязал тесемочки и убрал папку в ящик стола. «И чем же вы были так заняты? Помогали убийце скрыться? Создавали препятствия о работе правоохранительных органов?» Олег, успевший за это время устроиться на стуле, положил ногу на ногу и театрально пожал плечами, разведя руки в стороны. «О чем вы, Андрей Николаевич? Наоборот, я как мог помогал правоохранительным органам в поисках человека, совершившего тяжкое, уголовно наказуемое деяние. Какая приятная неожиданность!» Не менее картинно восхитился Андрей Николаевич. «Но поскольку вы, Олег Павлович, здесь один, значит, вы пришли сообщить...» «Где в данный момент находится ваш работодатель, господин Скворцов?» «Скворцов?» Изумение было изображено безупречно. «Но мы ведь о преступниках говорим, а господин Скворцов – человек исключительно законопослушный. Законопослушные люди не режут у себя дома женщин легкого поведения. А если уж такое, например, в состоянии аффекта случается, сразу идут в полицию с чистосердечным признанием. Это если они виноваты». А когда послушного человека подставили, лицо Андрея Николаевича вдруг побагровило и внушительный кулак грохнул по столу. «Да твою ж мать! Ты что, Ваньку валять здесь решил? Или говори нормально, или пошел вон!» Олег закусил губу и на мгновение опустил глаза. Потом неохотно выговорил. «Извини, Андер, это я от злости. Ну что ты в самом деле? Подстава же голимая. А ты мужика сразу в розыск. У него в квартире, между прочим, труп нашли». «И кто, по-твоему, первый подозреваемый?» «Да уж всяко не Скворцов!» Олег достал из кармана пачку примы и вопросительно посмотрел. «Кури!» – махнул рукой Андрей. Достал из ящика простенькую металлическую пепельницу и поставил на край стола. «Обоснуй!» «Скворцова я опросил!» На очищенную от бумаг столешницу лег блокнот. «Смотри, там все подробно!» Андрей начал быстро листать исписанные листы. Один раз задержался, перечитывая – поморщился и пробормотал сквозь зубы. Все-таки это был он. Дочитал до конца, закрыл блокнот и немного подумал. Хмуря густые брови. «Это не протокол. Так я и неофициальное лицо». «Андрей, ты мне лучше скажи. Женщину уже опознали?» «А ты как думаешь? Ивченко Левтина Васильевна, уроженко нашего города, по месту прописки последние два года не проживала. А проживала... Знаешь где?» «Знаю». Андрей страдальчески поморщился. И помахал ладонью, разгоняя дым. Большому Паше это не понравится. Уже не понравилось. «Ты с ним говорил?» — прищурился Андрей. «Да, утром. Он дал мне в помощь своих ребят. Исковать Скворцова и искать убийцу». Хмуро поправил его Олег. «Паша знает, что это не Скворцов. То есть это ты его уговорил. Пашу не надо было уговаривать. Он сразу понял, что это подстава. И странно, что мне приходится уговаривать себя. Может, потому что у меня больше информации. Ты в курсе, что большой Паша хотел избавиться от девушки и даже предлагал ее твоему шефу? Да, разговор был при мне, Скворцов вежливо отказался. А потом мог передумать и привести девушку к себе». «А там кто знает, что могло произойти, если она начала сопротивляться, а Скворцов настаивал?» Андрей постучал ногтем по раскрытому блокноту. «Времени у него было достаточно, даже по твоим данным». «Я был уверен, что ты будешь рассуждать именно так», — хмуро сообщил Олег. И извительно добавил, «жалко, не с кем было поспорить, поэтому и спрятал Скворцова». Олег не ответил. Только дернул плечом. Потом, нейтрально глядя в потолок, заметил. «Я знаю, что это подстава». «Большой Паша уверен, что это подстава». «Ты тоже знаешь, что это подстава, но очень не хочешь это признать». «Почему ты так считаешь?» «Очень просто. Альку убили вчера около десяти вечера. Сейчас три часа дня, меньше суток прошло, а вы уже нашли тело». «Опознали, установили мотив и объявили в розыск моего шефа. Тебя ничего не смущает? Может, мы хорошо работаем?» «Не сомневаюсь. Ну, тогда ответь мне, пожалуйста, кто опознал тело». Андрей поколебался пару мгновений, потом, видимо, решив, что никакой служебной тайны не выдаст, ответил. «Елистратов. Сам приехал». Андрей снова замялся. «Ну, его большой Паша прислал». И, не дождавшись следующего вопроса, добавил. Я ему позвонил. Ага, это признание Олегу явно понравилось. Ты насчет всех неопознанных женских трупов с Большим Пашей консультируешься? Или ты конкретно Альку узнал? И, кстати, как тебя вообще в морг занесло? У тебя же нет привычки все трупы свежие лично осматривать. С каждым новым вопросом Олег становился все веселее, а Андрей все больше мрачнил. Сам, что ли, не понимаешь? Проворчал он. Был сигнал. Ага, повторил довольный Олег. Насчет Альки в морге, значит, был сигнал. Анонимный телефонный звонок, как я понимаю, из автомата. Ну и что? стопорщился Андрей. Случайный свидетель, добросовестный. Наша работа, если ты еще помнишь, на 90% построена. Помню, помню. Олег поднял руки, словно сдаваясь. Работа с населением, добровольные информаторы, гражданская активность. Но, Андер, ты только вслушайся, как это звучит. «Случайный добросовестный свидетель». «Ах да, еще и анонимный. Просто песня какая-то, сказка, легенда». Андрей насупился и ничего не ответил. А Олег продолжал издеваться. «Ладно, с опознанием вам помог случайный анонимный добросовестный свидетель». Он почти промурлыкал последние слова. «А как с обнаружением?» «Алька тихо лежала в квартире». «Чего патруль приехал?» «Был сигнал», — мрачно повторил Андрей. «А, конечно, анонимный, случайный, добросовестный свидетель. Как же я забыл?» «Слушай, а как же они в квартиру попали? Дверь-то заперта была. Нарушили уголовно-процессуальный кодекс? Или за эти годы в полиции правила поменялись?» «Ничего они не нарушали. Вскрыли по санкции». «И санкции успели получить», — восхитился Олег. «Среди ночи, без оснований. Были основания». Скрипнул зубами Андрей. — Это какие же? — А, постой, я сам соображу. — Был сигнал, правильно? — Если не хочешь отвечать, не надо. Просто кивни. Анонимный, случайный, добросовестный свидетель, точно? — Олег, чего ты добиваешься? — Подожди. Нечая вдруг перестал поясничать. — Подожди, у меня не сходится что-то. — Патруль уже с санкцией приехал? — Но почему тогда они пропустили Скворцова? — Они два раза приезжали. Первый раз просто по вызову. Постояли, постучали в двери и ушли. А потом вернулись. Снова оживился Олег. Наш добросовестный анонимный друг снова позвонил? И не только нам. Такую истерику устроил. Дескать, тут людей убивают, а полиция глаза закрывает и ничего делать не хочет. Так что санкцию дали. И патруль снова по этому адресу отправили. Ну, а уже там, сам понимаешь, не понимаю, жестко ответил Олег. Андер, ты сам слышишь, что говоришь? Анонимный свидетель сообщает об убийстве. Потом звонит второй раз, требует принять меры. Потом звонит третий раз, исключительно для того, чтобы облегчить опознание тела. Ты сколько следователем работаешь? И сколько раз за эти годы тебе такой упорный, анонимный, добросовестный свидетель попадался? Все когда-то бывает в первый раз. Андрей неловко отвел глаза. Бывает, согласился Олег. Но соседи уже опросили, кто-нибудь, кроме этого старательного анонима, Подозрительный шум слышал, крики жертвы, звуки борьбы. Мы еще не все квартиры обошли. А в тех, что обошли, если один свидетель слышал, значит и другие должны найтись. Поздний вечер, народ по домам уже сидит. Ну и что? У кого-то телевизор включен, кто-то уже спать лег. Вот и не слышали. Тем более не было там никакой борьбы. Эксперт говорит, девчонка даже крикнуть не успела. Тогда что мог слышать свидетель? Хищно наклонился вперед Олег. Если его не было в квартире в момент убийства, а если был... Андер, мне все еще надо доказывать, что это подстава. Свидетель мог увидеть в окно. Там окна на пустырь выходят, и третий этаж хорошо видно. Правильно, согласился Олег. Попытка засчитана. Только один нюанс. Перед окном Скворцова растет каштан. И чтобы увидеть, что происходит в комнате, надо забраться на дерево. Причем на определенную ветку на определенной высоте. «Андер, твой случайный, анонимный, добросовестный свидетель – убийца!» Андрей с грохотом отодвинул стул, встал из-за стола, прошелся по кабинету. Подошел к окну, открыл его, проворчав. «Вечно накуришь, хоть топор вешай!» Потом вернулся к столу и спросил неприязненно. «Что ты предлагаешь?» Олег помолчал, подбирая слова. Потом осторожно сформулировал. «Мне нужен убийца!» «Тебе нужен убийца!» «Я предлагаю работать вместе!» «Как раньше!» Неожиданно улыбнулся Андрей. «Как раньше». Олег протянул вперед правую руку. «Ну, согласен». Все еще улыбаясь, Андрей крепко сжал протянутую руку. Примерно четверть минуты Олег терпел, потом вырвал ладонь. «Тьфу ты, черт!» Он встряхнул рукой и пошевелил слепшимися пальцами. Еще сильнее стал медведь. Довольный Андрей сел за стол и спросил, как ни в чем не бывало. «С чего начнем?» «С того, что ты отзовешь заявку на всесоюзный розыск Скворцова». «Вот прям сейчас. Лучше ты его ко мне приведи, я его нормально, под протокол допрошу и подписку не выезде возьму. А там посмотрим. Сам понимаешь». «Понимаю. Еще бы не понять. Ладно, как ты говоришь, посмотрим. А пока давай для начала расскажи, что у тебя есть». Андрей длинный, скучно, без фантазии выругался. «Сигнал у меня есть от анонимного свидетеля». Три раза. Осмотр квартиры ничего интересного не дал. Дверной замок, перед тем, как вскрывать дверь, осмотрели. Следов взлома нет. Но замок без особых затей хороший специалист мог вскрыть аккуратно. Пока неизвестно, как Ивченко попала в квартиру. Сама пришла или привел кто. Если привел Скворцов, то Скворцов не приводил. Он мог дать барышне ключи, она сама пришла. Скворцов не давал ключи никому. «Жена Цезаря вне подозрений». «Андер, давай просто считать, что версия с участием в убийстве Скворцова уже отработана и признана неверной. И начинай рассматривать другие. Например, кто-то же привел эту женщину в квартиру твоего шефа. Если отбросить случайных недоброжелателей, то намечаются следующие основные фигуры». Водку, которую оставил Илья Евгений выпил сразу же после ухода благодетелей. Правда, на этот раз не поленился, достал из холодильника банку с утиным паштетом. Хлеба не было, зато на полке рядом с сахаром нашелся пакет ржаных соленых сухариков. Ложку с кварцов пачкать не стал, да и стаканы сполоснув убрал на полку. Устроился на диване, зачерпывал сухариком паштет из банки и запивал водкой, прямо из горлышка. Или, если сказать по-другому, пил водку из горлышка, закусывая ржаными сухариками с паштетом. Главное, что результат был именно тот, который сейчас был нужен. Евгений заснул. Точнее, отключился с бутылкой в одной руке и пакетом сухариков в другой. Спал он без снов, что было очень приятно. Евгений немного опобаивался кошмаров с окровавленной Алькой в главной роли. Проснулся он ближе к вечеру от звонка телефона. Олег порадовал сообщением, что проблемы с полицией решаются, но выходить гулять нежелательно, чтобы не нарываться. Лучше всего сейчас сидеть на попе ровно и думать, какая сволочь могла стебрить у него ключи и как оная сволочь это проделала. Про все это Олег отключился так быстро, что Евгений не успел даже спасибо сказать. Он полежал немного на диване, убедился, что водка закончилась, собрал рассыпавшиеся сухарики в пакет и вернул его на полку. Потом попил водички из-под крана и снова завалился спать, на этот раз до утра. Утром Евгений проснулся свежим и отдохнувшим, голова не болела. Хорошую водочку пользует большой Паша. И настроение, учитывая последние события, было на удивление приличным. Олег вчера, кажется, какие-то хорошие новости сообщил. Ах да, конечно, вопрос с полицией решается. Правда, как-то это невнятно прозвучало. Если его в убийстве не подозревают, то почему не стоит на улицу выходить? Евгений принял душ, побрился одноразовым станком, стратегические запасы которых нашлись в шкафу. Заварил чай, есть не хотелось, зато крепкий сладкий чай пошел очень хорошо. Евгений выпил три чашки и задумался, что-то там Олег еще вчера говорил. А он просил сосредоточиться на том, кто и как мог получить ключи от квартиры. Ха, мало ли кто и мало ли как. Добыть ключи от чужой квартиры при желании может кто угодно. Для этого не надо быть опытным преступником. Достаточно просто не заморачиваться всякой моралью и этикой. А в остальном – вопрос технический. И кто из ближайшего окружения подходит под такое определение? Никто. А если этот подлец просто хорошо маскируется, тогда каждый первый. Нет, так ничего не получится. Надо зайти с другой стороны. Альку убили. Вряд ли за то, что она кому-то дорогу перешла. «Скорее всего, убийца действовал или против меня, или против Паши. Но если бы против Паши, то Альку не потащили бы ко мне. Хорошо, значит, основная цель – и я. И меня должны были повязать сразу. Кому я так мешаю? По-настоящему, чтобы Олег не говорил, я мешаю только Санычу. Мог Саныч добраться до моих ключей, а черт его знает. Ладно, ключи пока оставим, а вот Алька... «Если бы я пригласил Альку к себе, она бы пошла? Почему нет? Тем более Паша сам предлагал. А если не я? С кем Алька могла пойти, не опасаясь, что Паша будет недоволен?» То, что он хочет отдать ее в хорошие руки, Алька знала и не особенно по этому поводу переживала. Хорошие руки ее вполне устроили бы. Вопрос в том, что она под этим понимала, если бы Саныч себя предложил? Алька не сомневалась, что Паша не позволит ее обидеть. Интересно, кстати, понимал ли тот, кто зарезал Альку, что он натворил? Может, думал, что Паша наплевать на отставную любовницу? Тогда убийца, как Олег и предположил, плохо знал Пашу. Паша хоть из бандитов, но старомодно сентиментален и не любит, когда убивают женщин. Тем более, когда убивают его женщин, пусть даже бывших. Но с кем встречалась Алька, Паша не знает. Иначе этот придурок уже висел бы на дыбе. И это не из пашных ребят, потому что тогда он тоже уже знал бы. А кто? Какая-нибудь старая любовь? Ну и тогда при чем здесь я? Нет, этот человек как-то связанный со мной. А кто у нас из общих знакомых? Все те же. Паша, Елистратов, Олег. Бред. Может, мы с ней встречались еще где-нибудь? Нет, мы и с Пашей-то не часто виделись. А уж с салькой то Считанные разы. Стоп. А вот это интересная мысль. Встречались мы с Алькой считанные разы. И последний раз был как раз позавчера и в большой компании. В большой и веселой. Черт, я же не помню, с кем она там общалась. Как плясала, помню. А вот чтобы разговаривала... Знал бы, что это будет так важно, глаз с нее не спустил бы, а я больше на Машку смотрел, а потом и вовсе. Может, позвонить Олегу, пусть он пораспросит гостей, может, кто видел, или сразу с Пашей связаться, или... А вот это хорошая мысль. Алексей Шубин. Вопрос только, захочет ли он мне помогать, но это уже от меня зависит, сумею ли я его убедить. Олежка, правда, говорил, что лучше пока не высовываться, ну что ж теперь. Рискнем. Адрес дома, где жили Шубины, Евгений помнил: выучил личное дело бывшей жены почти наизусть и добрался до нужного места на удивление быстро. Сначала, правда, потерял немного времени, пока разобрался, в каком районе города эта тайная Пашина квартира. Ничего, GPS не подвел. Оказалось, что Евгений сейчас гораздо ближе к нужному адресу, чем к собственному дому, так что за машиной возвращаться не стал. Проехал пару остановок на автобусе и через двадцать минут уже нажимал на черную пуговку звонка. «А если его нет дома? Может, все-таки надо было действовать через Машку?» Успел подумать Евгений до того, как дверь открылась. Алексей незваному гостю не обрадовался. «Что надо?» — хмуро осведомился он. Евгений сдержал довольную улыбку. Очень уж хорош был синяк под глазом Машкиного мужа и ответил деловито. «Поговорить». «Марина на работе», Алексей потянул дверь на себя, явно считая беседу законченной. «Знаю», – торопливо остановил его Евгений. «Я к тебе, мне нужна помощь». Несколько секунд Алексей пристально смотрел на него, потом неохотно распахнул дверь. «Заходи». Рассказ не занял много времени, Евгений изложил суть проблемы сжато и четко. Алексей внимательно выслушал. «То есть ты на крючке» уточнил он. «С одной стороны полиция, с другой бандиты. И все тебя ищут?» «Бандиты не ищут, да и в полиции вопрос решается. Но пока убийцу не найдут, я основной подозреваемый». «Не боишься, что я тебя сдам?» прищурился Алексей. «Один звонок в ментовку, и меня даже совесть мучить не будет. Наоборот, и гражданский долг исполню, и удовольствие получу». Евгений напряженно улыбнулся. «Дескать, мы не без чувства юмора. Хорошие шутки понимаем. Впрочем, шутка не показалась ему хорошей». «Нет, ты не сдашь». Густые красивые брови поползли вверх. «Нет». Тон нынешнего мужа, а бывшей жены, понравился Евгению еще меньше. «Наверное, поэтому он и сказал то...» что вовсе не собирался говорить. Это была бы обычная подлость. А ты, мой благородный недруг, на подлость не способен. Ты в этом уверен? Усмешка Алексея была откровенно гадкой. На двести процентов. С подлицом Марина больше десяти лет жить не стала бы, а она от тебя двоих детей родила. Евгений поморщился и неохотно добавил. Меня на такой чести не удостоила. Алексей замер. Казалось, он не знает, как реагировать на такую откровенность. Сделал вид, что ничего особенного не было сказано. И вернулся к основной теме. Посмотреть, конечно, можно. Но ты понимаешь, что это кучу времени займет. Часов десять, а то и больше. Как это? Там вся гулянка с четырех до одиннадцати была. Так с двух камер снимали. Тебе же весь видеоматериал нужен без купюр? Да, конечно. Евгений представил себе, как будет смотреть запись праздника в компании брачного хозяина. Поежился и неловко пошутил. Что ж... «Значит, на ближайшие 10 часов я переезжаю к тебе». Его шутка тоже успеха не имела. Алексей пожал плечами, развернулся, пошел по коридору, бросив коротко. «Пойдем». Небольшая комната, которая была рабочим кабинетом индивидуального предпринимателя Шубина А.Г., удивила Евгения. Он ожидал чего-то более яркого, шумного и захламленного. А тут аккуратность, чистота, почти аскетизм. Вдоль одной стены... Закрытый шкаф-купе на четыре дверцы светлого дерева до самого потолка. Вдоль другой – широкий кожаный диван. А у окна необъятных размеров двухтумбовый письменный стол с удобным компьютерным креслом. На столе ничего лишнего. Даже стаканчика с карандашами или настольного календаря или папки, листка бумаги какого-нибудь, кнопки или скрепки не валяется. Монитор большого стационарного компьютера – Системный блок экономно упрятан в правую тумбу стола, клавиатуры и подключенные к компьютеру наушники. Все. Евгений вспомнил свой стол в офисе. Грандиозная свалка из необходимых документов и совершенно ненужного бумажного мусора. «Как у тебя это получается?» С легкой завистью спросил он. «Что именно?» Оглянулся, направившийся к шкафу Алексей. «Вот такой порядок!» Евгений ткнул пальцем в пустую корзинку для мусора, Приетившееся под столом. Чистота. Привычка. Алексей открыл самую левую дверцу и взял с полки ноутбук и аккумулятор к нему. На соседней полке Евгений успел заметить коричневый чехол видеокамеры и стойку с дисками. Дверца закрылась, и Алексей повернулся. На диване устроишься ли за столом? На диване. Не раздумывая, ответил Скворцов. Сидеть пусть даже за таким обширным столом рядом с этим человеком ему не хотелось совершенно. Алексей кивнул и протянул ему ноутбуки и аккумулятор. «Розетка справа». Евгений подключил компьютер и сел, поставив его на колени. Шубин тем временем открыл ящик стола, вынул коробочку и закрыл ящик. Снял с коробочки крышку и достал из нее флешку, снабженную аккуратной биркой. Положил флешку на стол, закрыл коробочку крышкой, Открыл ящик и убрал коробочку. Закрыл ящик. «Как Машка с ним живет!» С ужасом подумал Евгений. Алексей протянул ему флешку и извительно улыбнулся. «Вот здесь все материалы с двух камер. Моей и Виталика. Или это он специально для меня тут кролика зануду изображает? Вон какая ухмылка ядовитая. Точно издевается. Ну и черт с ним». Евгений молча взял флешку, вставил в порт. «Наушники хочешь?» «Давай!» Евгений согласился больше для того, чтобы посмотреть, как этот аккуратист хранит наушники. У него самого наушники, как правило, валялись там, где были брошены в последний раз – на столе, на диване, на подоконнике. И, естественно, прежде чем ими воспользоваться, надо было распутать шнур. Алексей не подвел. На этот раз в сторону отъехала правая дверца шкафа. Самые различные наушники занимали целиком две полки. Единственное, что между ними было общего, все наушники были упакованы в аккуратные фирменные пакеты. За спиной хозяина было плохо видно, но Евгений мог бы поклясться, что лежали эти пакеты стройными рядами, разобранные по размерам. Не затрудняя себя выбором, Алексей взял один из пакетов, осторожно покосился на гостя и закрыл дверцу. Достал из пакета наушники, положил на стул, открыл дверцу, вернул пустой пакет на место, закрыл дверцу, взял наушники, сделал шаг к дивану и вручил их слегка растерянному Скворцову. Тот машинально взял Начал раскручивать свернутый в аккуратное кольцо провод. Придуривается? Или действительно такой? Поймал легкую улыбку, скользнувшую по губам Алексея, и выдохнул облегченно. Развлекается гад. Что искать надо? Человека, который разговаривает с этой женщиной дольше 30 секунд? Это он что имеет в виду? Что тоже сейчас будет просматривать записи? Предлагает помощь не только техникой, но и собственным участием? Евгений кивнул и неуверенно подтвердил. «Вроде того. Ну и вообще, если Алька себя как-то странно поведет, или еще кто из гостей, и знаешь, спасибо!» орудие убийства?» — устало уточнил Олег. «Не было его на месте», — не менее устало отозвался Андрей. «Тебе же твой скворцов сказал, что ничего похожего на нож там не было. А поискать? Где еще? Квартиру ребята проверили, окрестности осмотрели, мусорку перевернули». «Какие еще варианты предложишь? Мусорку возле дома нашего главбуха. И вообще, окрестную территорию. Ты вот это все серьезно говоришь? У меня что, дивизия под началом? Где я тебе возьму столько народу по помойкам лазить?» «Не кипишись. Люди есть и уже занимаются этим. Пашные ребята бомжей подогнали. Я маршруты нарисовал. Елистратов им премию пообещал. Так что, можно сказать, там профессионалы работают. Причем, работают на совесть». «Олег, ну даже если они и найдут, что? Это же не улика будет. Мало ли, что бомжи на помойке откопали. Ни один суд не примет. Да еще и залапают все подряд». «Обижаешь, начальник. Там инструкции четкие даны. Все бомжи в резиновых перчатках. Если что, подозрительное попадется. Все аккуратно сложить в пакетик и отдать надсмотрщику из пашенных ребят». А уж те сюда принесут. И почему это суд, по-твоему, не примет улику, предоставленную случайными добросовестными свидетелями? Не анонимами, кстати. Паша специально велел отобрать тех, кто без проблем может в свидетели пойти. Паша еще. Если честно, мне не по себе от того, что он такой интерес к этому делу проявляет. Не привык я, что бандиты мне помогают. Положим, он не тебе помогает, а свои проблемы решает. Слушай, Андер... А мне сейчас в голову бредовая мысль пришла. Что-то у Паши черная полоса покатила. Сначала это ограбление, теперь девчонку его зарезали. Думаешь, кто-то из молодых беспредельщиков решил зубки попробовать? помрачнел Андрей. Черт, только криминального передела нам не хватало. Но кто мог против Паши пойти? Да и по сводкам вроде тихо все. По сводкам и пашных ребят никто не грабил. Тоже верно. Кстати, что там новенького не слыхал? Как в бульбаша тряс, я в курсе. А дальше что было? А мне что, докладывают? Сплетни разные ходят, но в итоге пусто. Олег раздавил в пепельнице окурок и тут же закурил снова. иллюстратов не сдается, ищет. Теперь ему еще и убийцу искать. «Нет, Олег, не думай, что между этими делами связь есть. Грабитель ведь не зря из травмата стрелял. Разве он, когда против Пашных ребят собирался, не мог боевое оружие достать? Он убивать не хотел. А Сывченко, убийство в чистом виде не стыкуется. Я сразу сказал, бредовая идея. А убийство Вальки вообще ни с чем не стыкуется. Почему она? С чужим Алька не пошла бы, убийца ее знал. Значит, не мог не понимать, что Паша...» что Паше это не понравится. Ну, рассуждал-то он, наверное, и логично. Ольга Паша надоела, он хочет от нее избавиться. Значит, не особо расстроится, если некто избавит его от этой обузы. Может, даже считал, что оказывает Паше услугу, решив проблему с женщиной. Думать, что большой Паша оценит такую услугу, это совсем не знать Пашу. — А ты считаешь, так много народа его хорошо знает? Я вот, допустим, верю тебе на слово. Но еще сегодня утром версия, что он сам убил надоевшую подружку, была у меня второй после версии, что убийца Скворцов. Если бы Паша решил ее убить, то он бы не стал заморачиваться с этими сложностями. Резать девчонку в Женькиной квартире, вызывать полицию. Алька просто однажды исчезла бы, и никто ее не стал бы искать. — Как-то это все... Андрей помахал ладонью, разгоняя дым. «Елки, Олег, ты человек или паровоз? Разве можно столько курить? Да еще такую дрянь!» Олег молча встал, подошел к окну, открыл его и присел на подоконник. «Я говорю, как-то все это нелепо получается», — продолжил Андрей. «Ну хорошо, допустим, эту девицу убили, чтобы твоего шефа подставить. Хотя мне эта версия совсем не нравится. Не по-нашему это. А по-нашему это как? По-нашему это без заморочек». По-нашему, это когда баба тебя обломала, ты с горя выпил и саданул ей нож под ребро. Это, Андер, вульгарная бытовуха. А здесь преступление продуманное. Так а я о чем? Ты сводку посмотри. Все убийства. Это или бытовуха, или гоп-стоп. А такие сложные системы с подставами, не знаю. Может, на Диком Западе они и в моде, а наш родной криминал мыслит проще, если самому ручки марать неохота, нанял киллера. Тот перестрелил твоего Скворцова, и все проблемы решены. Это ты все верно рассуждаешь. Но тогда получается, нам нужен человек с нестандартным складом ума. Человек от криминала далекий. Человек, которому проще самому убить, чем с киллером договориться. Ты сам понимаешь, что говоришь. Не до конца. Нужен человек, который мог уговорить Альку пойти с ним, но не понимал, что Большой Паша его теперь из-под земли достанет. Человек, которому Скворцов не просто мешает, а очень мешает. То есть, ты опять возвращаешься к вашему главбуху? Да нет, так любого притянуть можно. Того же Шубина, например. От криминала он далек. А Салькой знаком? Шапочно, насколько я знаю. Снимал у Паши какое-то торжество. Я сам про него уже думал. Мотив, возможности. То, что большой Паша к девчонке интерес потерял, Шубин мог вчера слышать, эта тема широко обсуждалась. А уж то, что он первого мужа своей супруги готов не то что в тюрьму засадить, а живьем в землю закопать, это можешь быть уверен. Если бы ты видел, с каким упоением он Жень молотил. «Дал себе волю?» — усмехнулся Андрей. «Ага». Но, надо признать, долго держался. Знаешь, он весь из себя такой корректный, такой невозмутимый, но когда Женька стал его жену лапать, бросил же, и дерется он без правил. Тогда не сходится. Если этот Шубин вчера душу отвел то ему не с руки было бросать жену и тащить Альку в квартиру Скворцова, Кварцова, чтобы там ее убить, а потом полицию вызвать, а потом еще раз звонить, а потом еще как-то жене объяснять, где он почти всю ночь с битой мордой прошлялся. Я правильно понимаю, пока Шубин кулаками махал... «Твой шеф тоже руки по швам не держал?» «Нет, конечно. Драка была что надо. Тебе бы понравилось». «Угу. Жаль, что я не видел. Ладно, Шубиным ясно. А почему ты на главбуха так тянешь?» Олег ответил не сразу. Спрыгнул с подоконника, подошел к столу и загасил окурок в пепельнице. Потом объяснил. «Есть подозрение, что ворует он. Точнее, уверенность есть, а доказательств нет». Скворцов у аудитора вызвал. «На будущую неделю договорились. Зверь, баба, любой мухлёж насквозь видит. А ваш главбух, как его, Саныч, он о проверке знал?» «Нет, конечно. Зачем давать ему время хвосты почистить?» «И эта зверь аудитор на приеме была?» «Была», — медленно ответил Олег. «Но я на сто процентов уверен, что она ничего Санычу не говорила. Она о работе вообще никогда не разговаривает ни с кем. Старая школа теперь таких не делают. «Не обязательно говорить. Этот ваш Саныч знает ее?» «Понятия не имею. Но женщина, она известная в городе, а уж в бухгалтерских кругах тем более. Она еще лекции читает, аудиторов обучает». «Значит, знает наверняка. И если у него, как ты говоришь, мозги нестандартно работают, то появление аудитора на приеме могло бы для него сигналом. Как хочешь, но я бы этого вашего Саныча...» На первое место поставил. Хотя пока прямых улик не будет. Его прервал телефонный звонок. Мужчины одновременно достали свои мобильники. Андрей посмотрел на свой и убрал в карман. Алик включил. «Слушаю». «Да, ага, молодцы. Хорошо, не задерживайтесь. Ждем». Я выключил сотовый и выдохнул. «Ну, кажется, есть. Что есть? Большой мусорный пакет». В пакете мужской костюм, ботинки и нож. Руками мужики ничего не хватали, только открыли и посмотрели. Уже везут пакет сюда». «Кто бы знал, как это интересно, смотреть запись собственного дня рождения. Интересно, потому что ты, хоть и присутствовал в качестве самого главного действующего лица, ни черта, оказывается, не видел. Сначала Евгений честно отсмотрел сбор гостей. Ну да, второй оператор торчал у крыльца» пока все не собрались. Народ подъезжал в основном на такси, кроме тех, кого привез личный водитель. Большинство – парами. И было очень забавно наблюдать, как мужчины выгружают свои драгоценные половины из машин и провожают к дверям. Когда гости уже в помещении подходили к каменнику, то все лица сияли совершенно одинаковым выражением радостного восторга. Дескать, как же мы рады, дорогой Евгений Константинович, что вам бабахнуло 35 пять, и вы удостоили нас чести поздравить вас лично. А там, на улице, они еще жили своими проблемами и заботами. Кто-то ругался, кто-то равнодушно зевал, кто-то потирал руки в предвкушении выпить и закусить. Одни, не обращая внимания на камеру, поднимались на крыльцо, продолжая болтать или хмуриться. Другие замечали, что их снимают, и мгновенно преображались. Женщины начинали двигаться грациозно, словно модели по подиуму улыбаться, махать рукой и посылать воздушные поцелуи. Мужчины реагировали более сдержанно, ограничивались развернутыми плечами и приветливыми кивками. Анастасия Михайловна, великий аудитор, в черном длинном платье с какими-то оперями по вороту. Надо же, какой у повелительницы цифр странный вкус! Хотя, надо признать, несмотря на возраст и странный фасон наряда, выглядит баба Настя очень неплохо. Она приехала одна, но без кавалеров, помнится, не скучала. О, пожалуйста, первый же нашелся. Сергей Юрьевич, директор Большого садоводческого центра, подошел и ручку целует. Тоже, наверное, на аудиторскую проверку хочет записаться. Машка появилась как-то неожиданно, словно они не на машине приехала пешком пришла. Сразу поднялась на крыльцо откуда-то сбоку и улыбнулась прямо в камеру, наверное, этому парнишке-оператору. Они же знакомы. Черт, надо как-то привыкать ее, Мариной называть. А то неудобно. Все время он то оговаривается, то запинается. И самому неприятно. И Машка. фу Марина злится. Народ все это как-то неправильно понимает. Слушай, а почему звук такой невнятный? Евгений остановил запись. «Ничего разобрать невозможно». Алексей не поленился, встал из-за стола, подошел и взглянул на экран компьютера. «Так, ничего интересного там не говорят. Когда поздравления начнутся, оператор ближе встанет и звук будет нормальный. А пока он со стороны снимает, получается такой галдеж. Но это не важно, я все равно на эти кадры музыку наложу». «Понятно. Хотя жаль немного. Кто ж знал, что мы по этим записям убийцу вычислять будем?» правильно понял его Алексей. «То-то и оно». Евгений включил воспроизведение. Алексей посмотрел немного и снова вернулся за стол к своему компьютеру. «Ага, вот и ленд-крузер Большого Паши». Алька выпорхнула из машины, не дожидаясь помощи мужчин. Изящным жестом поправила волосы, подняла голову и прищурилась на заходящее солнце, ожидая, пока Элистратов покинет водительское сиденье и откроет дверцу для большого Паши. Потом все трое, медленно принаравливаясь к неспешному шагу хозяина, двинулись к крыльцу. Елистратов засек камеру сразу, но единственной реакцией на съемку был короткий внимательный взгляд прямо в объектив. Паша на оператора внимания не обратил. Не почину ему такие мелочи замечать. Прошел мимо походка уверенного в себе тяжеловеса, даже глазом не дернул. А Алька ахнула, Чуть ли не запрыгла на месте, радостно размахивая руками и вереща что-то невнятно восторженное. Потом начала принимать разные позы, какими, по ее мнению, должны радовать поклонников голливудские кинодевы где-нибудь в Каннах. Да, Евгений понимал Большого Пашу, милая девочка, но в больших дозах, наверное, безумно утомляет. И тут же сердце кольнуло. Все, больше нет этой веселой, безбашенной девчонки, некому больше утомлять большого Пашу, некого пристраивать в хорошие руки. И тот, кто лишил жизни это нелепое, но такое ярко, излучающее радость существо наверняка находился вчера на празднике. Евгений скрипнул зубами. Скорее всего, лицо убийцы уже мелькнуло или еще появится на записи. Правда, ничего подозрительного Евгений пока не заметил, Но ничего, найдем, этот гад не спрячется. Поток гостей превратился в скудный ручеек и вскоре совсем иссяк. Картинка сменилась, оператор вошел в зал. Сначала длинная панорама, накрытые столы, свисающие с потолка гирлянды воздушных шариков, цветочные тройка и пятерка, закрепленные на стене, букеты, плакаты с поздравлениями, пожеланиями и все это на пестром колышущемся фоне. Люди разговаривают, собираются в группы, расходятся. На пару минут оператор сосредотачивается на баре, точнее на бармене. Генка одергается в сложнейшем ритме, кажется, он трясет шейкер не руками, а всем телом. И, судя по блаженной физиономии, сбивает явно что-то очень сложное. Для кого, интересно, он так старается? Ну уже оператор, что ты застрял? Хватит любоваться, как Генка шаманит. «Покажи клиента». Но камера, не отрываясь, следила за действиями бармена. А тот выставил на стойку высокий коктейльный стакан, бросил туда пару листков мяты и перелил ядовито-зеленую жидкость из шейкера. Вставил гофрированный бумажный зонтик, яркую соломинку, украсил край стакана тонким ломтиком лайма и артистическим жестом придвинул. Кому же это он подает? Оператор, наконец, показал клиента, И Евгений, не сдержавшись, выругался. Максим Юсупов, владелец самого популярного казино в городе. Евгений не особо любил спускать честно заработанные деньги на азартные игры, но в Юсуповском золотом фараоне приходилось несколько раз бывать то деловая встреча, то просто от компании отбиваться не хотелось. И в бар, естественно, заглядывал. Дернул же однажды черт заявить Максиму, что у него в парусе бармен покруче будет. Юсупа спорить не стал, только плечами пожал. Решил, видно, что он, Евгений, просто спяну похвастался. Но не забыл. Или забыл, и только сейчас вспомнил. Нет, это надо же такими глазами на Генку смотреть. Уведет парня, сволочь. Переманит. И гадалки не ходи. «Что-то нашел?» — раздался за плечом голос Алексея. «А?» — Евгений оглянулся. «Да, не по делу, но интересно. Слушай, какая, оказывается, полезная штука эти ваши съемки? Записывай меня в постоянные клиенты. Я теперь на всех больших сборищах буду тебя заказывать». Слово уже вылетело, и Евгений с опозданием понял некоторую двусмысленность сказанного. «Э-э, я имел в виду твои услуги, в смысле обращаться». «Я понял». Улыбка Алексея была немного снисходительной. «А ты ничего не заметил?» «Нет, эта девушка часто в кадре мелькает. Яркое пятно всегда камеру притягивает. Но она или на танцполе, или около спутника своего щебечет. А чтобы с кем-то еще разговаривала, этого нет. Значит, продолжаем смотреть. Может, кофе выпьем? Или ты есть хочешь?» «Есть не хочу, а кофе?» Евгений посмотрел на компьютер и спросил осторожно. «Ты позволяешь за работой кофе пить?» «Если клавиатуру не зальешь, то почему нет? Тебе сладкий? Молоко, печенье? Черный? Сладкий? Пожалуй, с печеньем». Алексей кивнул и вышел из кабинета. Через несколько минут он вернулся с небольшим подносом, на котором стояли две чашки кофе и вазочка с печеньем, крохотными, размером с пуговицу, коричневыми кругляшками. Одну чашку поставил себе на стол, а поднос подал Евгению... И тут же придвинул ему стул. Евгений благородно кивнул и поставил поднос на сиденье. «Интересные печеньюшечки, я таких в продаже не видел». «Марина сама пекла», — снова улыбнулся Алексей. «Эта улыбка без тени хитства почти нежная, и явно была обращена не к собеседнику, а той женщине, которая спекла эти забавные печеница, и его, Алексея Шубина, жене. Они там у себя какую-то кулинарную книгу издавали». Вот она и натаскала оттуда рецептов. «Марина?» От удивления непривычное имя вылетело легко, без усилий. «Правильно. Это только какая-то незнакомая ему Марина могла печь печенье по рецепту из кулинарной книги. Потому что представить себе Машку, замешивающую тесто...» Нет, как-то однажды она попробовала что-то такое изобразить. Результат ее трудов можно было выразить двумя словами. «Все сгорело». «Да, она часто печет». «С мальчишками, сам понимаешь, всегда надо дома что-то такое иметь, а они Маринкину выпечку любят». «Марина. Женщина очень похожа на его бывшую жену внешностью, голосом и характером, но с совершенно иными привычками. Вот, пожалуйста, печенье печет. А еще у нее, кроме мужа, имеется двое сыновей, которые эту выпечку любят». Евгений положил коричневую пуговку в рот. Печенюшка почти мгновенно растаяла на языке. «Вкусно!» – с некоторым удивлением признался он. «А то!» – с забавной гордостью откликнулся Алексей. На этом беседа закончилась, и мужчины снова принялись за работу. Евгений просмотрел, как гости бродят по залу. Действительно, Алькина платье словно притягивала камеру. Почти все время на экране маячило алое пятно. Несколько раз мелькнула Марина. Сначала она разговаривала с Галей Убаревич, потом Галка повела ее по залу. Очевидно, взяла шефство над новенькой. Евгений даже не заметил, что следит уже не за алым платьем, а за бронзовым. Галина знакомит Марину с Юсуповым. Голосов в общем шуме не слышно, но, похоже, интересы они друг у друга не вызвали. Обменялись парой формальных любезностей и разошлись. А вот Мартынов... Областной флагман книгоиздательской индустрии подошел сам. Смотрит на новоиспеченного директора издательства «Лотос» с любопытством и говорит что-то, судя по лицу Марины, очень приятное. О, еще и ручку поцеловал, прежде чем отойти. Дальше Галка целеустремленно двинулась к Савельеву, директору торгового центра. Сам он, правда, отнесся к знакомству с Мариной невнимательно, А вот супруга его заулыбалась и остановилась поболтать. Даже интересно, что они с таким энтузиазмом обсуждают. Жена Савельева указывает на стол, похоже, имея в виду жареных поросят, и Марина кивает. Потом Марина делает широкий жест, словно обводя зал, а Савельева соглашается. Галко указывает на одно из стихотворных поздравлений, украшающих стены, и все смеются. Марина вертит головой, что-то спрашивает. Камера разворачивается и показывает, как любезничает главный редактор газеты с аудитором. Неподалеку стоит Саныч и задумчиво на эту пару посматривает. Точнее, не на пару, а конкретно на Анастасию Михайловну. Интересно, просто так он на великого аудитора таращится или почувствовал, что для него лично жареным попахивает. Но еще интереснее наблюдать за Мариной. сфу ты, глупость какая! Он же смотрит эту запись, чтобы узнать, с кем общалась Алька а совсем об этом забыл. Пришлось вернуться назад к тому моменту, когда еще не отвлекся от главной цели. Евгений снова просмотрел неторопливое окружение гостей по нарядному залу. Оказывается, ничего важного он не пропустил. Алька ни на шаг не отходила от своего покровителя, сияла улыбками и что-то непрерывно говорила. Евгений негромко хмыкнул, вспомнив старый анекдот. «Приходишь домой, а там жена щебечет. Щебечет и щебечет, и щебечет, и щебечет. Идиотка!» У Большого Паши действительно железные нервы, раз он столько времени эту непрерывную радость выдержал, и Альку не пришиб. Но красивых идиоток не убивают только за то, что они красивые идиотки. Хм, а где же поздравления с обещанным звуком и вручение подарков? Здесь получается, что гости вошли и принялись развлекаться, не обращая особого внимания на именинника. Хотя, понятно, поздравление наверняка снимал сам Алексей, а его помощник крутился на улице, пока последние гости не приехали. А потом в кафе уже начал снимать общую гулянку. Камера отвернулась от Паши и его яркой спутницы, и Евгений полюбовался крайне занимательной сценкой. Владелец казино Максим Юсупов присматривается к будущему сотруднику. То есть на переднем-то плане неторопливо двигаются гости, а в глубине за барной стойкой артистично жонглируют бутылками и стаканами Генка. Юсупов же чуть в стороне, Держит стакан уже чем-то ядовито-красным и рассматривает бармена с таким вниманием, что сомнений не остается. Уведет. И удержать парня нечем. Такую зарплату, которую предложит Генке Максим, ему, Евгению, не перебить. Да и чаевые в «Золотом фараоне» несравнимы с теми, что можно получить в парусе. Плюс свобода творчества. Скворцов, разумеется, цензуры не вводил, но сам коктейлями не увлекался и большого интереса генкиным экспериментом не проявлял похваливал конечно но без энтузиазма а это же художник ему не просто одобрение нужно а восторг публики. и уж юсупов ему обеспечит этот восторг по полной программе евгений сделал последний глоток кофе и посмотрел на одинокое печенье вроде много было вазочки А съелись так незаметно, действительно вкусные. Попросить что ли еще? Вроде неудобно, да и кофе уже выпит. Евгений взял последнее печенье и снова сосредоточился на просмотре. Опа! А вот и снова Марина. Мартынов, надо же, не просто поговорил со испеченной конкуренткой, подвел ее к большому Паше, представил. Паша смотрит с интересом, Алька с откровенным любопытством и даже Елистратов слегка оживился. Ну да, им же известно, кто она такая. Марина оживленно жестикулируя что-то говорит, а Паша ее внимательно слушает и разглядывает так. Ох, и не понравился Евгению этот внимательный взгляд. Надо будет поговорить с Маринкой, объяснить ей, что Большой Паша — это не тот человек, которого имеет смысл втягивать в сомнительные бизнес-проекты. Или лучше предупредить Алексея, пусть сам свою чересчур активную женушку вразумляет. Марина замолчала, явно ожидая ответа на какой-то вопрос. Большой Паша покивал, не то чтобы утвердительно, а скорее рассеянно, но благосклонно, и обернулся к своим спутникам. Алька старательно продемонстрировала восторг, закивала и захлопала в ладоши, и Элистратов отреагировал неопределенно. Слегка пожав плечами, приподнял брови и усмехнулся. Судя по всему, слова Марины показались ему забавными. Большой Паша снова кивнул и достал из кармана пиджака визитную карточку, протянул Марине и что-то такое сказал. Похоже, предложил позвонить и обсудить предложение. Получается, она, она Паше свои гениальные идеи попробовать и решила издать биографию бизнесмена за его же собственный счет или воспоминания ветерана российского бизнеса под названием «От паяльников девяностых к светлому будущему». «Ох, Машка, точно надо с ее мужиком поговорить. Пусть ей немного ума вложит». Гости начали рассаживаться, камера заскользила вдоль стола, время от времени останавливаясь то на чем-нибудь улыбающемся лице, то на особо изящно украшенном салате. Дальше смотреть было неинтересно. То есть смотреть-то как раз интересно, оператор все время выхватывал разные забавные сценки, но к делу это никакого отношения не имело. Алька смирно, ну как смирно, вертелась, конечно, все время, болтала и руками махала, но с места не вставала. Сидела между Большим Пашей и Елистратовым. Естественно, никто к ней не подходил. Во-первых, все сосредоточенно кушали, а во-вторых, кто же сонится к женщине, находящейся под такой охраной, тем более если у него по поводу этой женщины нехорошее намерение. Евгений смотрел на ведущего, на жующих гостей, на собственное лицо. А что, не так уж плохо он выглядит, прикид солидный и физиономия вполне интеллигентная. Не скажешь, что высшего образования так и не получил. А зачем оно, это высшее? Для успешного бизнеса оказалось достаточно строительного колледжа и платных курсов по экономике». А тот же Алексей после своих институтов шестеркой с камерой по бегает. Машка тоже. Дипломированный филолог. И что? Конечно, она неплохо устроилась, но все равно наемный работник. А Зато большой Паша, Евгений это случайно узнал, девять классов и один курс железнодорожного техникума, а половину города в кулаке держит. Развинил звонок, и Евгений, вздрогнув, повернулся. «Кто еще мог сюда явиться?» «Никто же не знает, что он здесь». Или как-то выследили. По спине пробежал неприятный холодок. Черт их знает, какие технические навороты есть у современных полицаев. Надо было сотовый выключить. Говорят, по нему сейчас можно местонахождение определить. Или Алексей сдал. Ну как? Вроде он и не выходил из комнаты и не звонил. А за кофе? Пока кофе делал, вполне мог позвонить и дать наводку. былиин говорил же Олег дураку. Сидеть и не высовываться. Вот и надо было слушаться умного человека. Не самодеятельностью идиотской заниматься, а сидеть и не высовываться. Алексей неторопливо встал, бросил на Скворцова странный взгляд и отправился открывать. И Евгений затаил дыхание. Может, в окно сигануть? Ага, шестой этаж. Самое то для побега. Все-таки он поднялся на ноги и подошел к окну. Выглянул. Увы, неподходящих деревьев, Никакой-нибудь ремонтной люльки поблизости не наблюдалось. Евгений выдохнул и последовал за хозяином. А Зачем оттягивать неизбежное? Впрочем, в коридор не вышел, остановился на пороге комнаты. Щелкнул замок, хлопнула входная дверь, и на всю квартиру зазвенел голос Марины. «Привет, Леша! Как ты, нормально?» «Глаз уже лучше, намного!» «Хорошо, что эта примочка еще оставалась. Надо будет снова купить. Слушай, Лешка, ты не представляешь, что у нас случилось?» Точнее, не у нас, но у нас это тоже касается. Помнишь, позавчера на празднике девушку такую в валом платье? Представляешь, ее в ту ночь убили. И вроде подозревают Женьку. Говорят, у него в квартире эту девушку и нашли. Я не знаю, конечно, но, по-моему, это бред собачий. С чего бы Женьке вообще кого-то убивать, тем более эту девушку? К нам в лотос полицейский приходил. Я ему так и сказала, что не верю и никогда не поверю. И все девчонки также сказали. А Настя вообще так возмучалась, что ее пригрозили арестовать за оскорбление полиции при исполнении обязанностей. Девчонки, ладно, они повлюблялись в него все, как кошки, но я-то знаю, что говорю. В общем, сейчас Женьку ищут, хотят арестовать, а он удрал и где-то прячется. И слава Богу, и молодец, что удрал. Пусть они разберутся, найдут настоящего убийцу. Ой! Евгений медленно шел на голос, и, наконец, Марина увидела его. Ойкнула, всплеснула руками испуганно и тут же замерла, уставившись на него. «Спасибо!» улыбнулся он. «Женя?» похоже, она не верила собственным глазам. «Ну как?» и тут же моргнула. «Что ты сказал?» «Спасибо!» повторил Евгений. «За то, что веришь мне. И девочкам вашим тоже спасибо!» «Да глупости!» отмахнулась она. «Что, я не знаю тебя, что ли? Но почему ты у нас? Неужели у тебя нет более надежного места? Тот полицейский, что со мной разговаривал, «По-моему, мне не очень поверил». «А что, если он решит поискать тебя здесь?» «Было бы очень нежелательно», признался Евгений. «Марина, этот тип явился три часа назад и объявил, что поскольку ты считаешь меня человеком высоких моральных качеств и образцом благородства, с иронией объяснил Алексей, я обязан помочь ему найти настоящего преступника. При такой постановке вопроса я был вынужден согласиться». «Алешка!» Марина расхохоталась и чмокнула мужа в щеку. «Вы хоть поели?» «Мы пили кофе с печеньем». «Так больше же есть и гречка с мясом». «Ребята, пять минут, и я на стол накрою». Она метнулась была на кухню, но, не сдержав любопытства, притормозила. «А как вы ищете настоящего преступника?» «Проверяем записи», — объяснил Евгений. Алька уехала из кафе одна, а убили ее действительно у меня в квартире. Поскольку это сделал не я, значит, она с кем-то встретилась. А договориться о встрече она могла на празднике, догадалась Марина. И этот разговор, если повезет, хоть на одну камеру да попал. Все, я поняла. Сейчас поедим быстренько и продолжим все вместе записи смотреть.